А через день вышли газеты с фотографиями конкурса, где Валя с Горяевым позировали посреди молодых пар, но пары были отрезаны с мясом. Заголовки звучали «Горяев и Лебедева под марш Мендельсона». «Конкурс на лучших молодожёнов», «Кандидат в депутаты и телеведущие» и так далее. А самая желтая газета – Рассказала, что карьера Лебедевой началась в застой, когда она работала медсестрой в министерстве, которым руководил Горяев, и ежедневно делала ему уколы в интимное место. Тогда Горяев разбил ее брак с Лебедевым, из-за чего любимый страной артист спился. К этому абзацу прилагалась валена фотография из личного дела министерства. Следующий абзац был про то, что Горяев купил ей дешёвенькую квартирку в Хрущевке и дорогой кабинет для приема больных. А потом из провинции приехали Валина мать с Валиной дочкой, давно рождённой от Горяева, но прежде скрываемой, чтоб не мешать его карьере. И тогда Горяев устроил дочку в МГИМО и подарил Вале передачу «Березовая роща». На финальной фотографии Горяев, Валя и Вика сидели за столиком под подписью «Семья Горяевых-Лебедевых». «Глухой не дослышат, тогда брешат», сказала мать задумчиво. «Не была б дура, родила б Викуську от самого». Валя не стала истерить. Разволновалась за Виктора и позвонила ему. Жена расстроилась. Понимает, что выборы. У травки на жену вообще выкрали. Вернулась никакая. Зачем ты к нам за столик сел? Должен был сидеть с Николаем Николаевичем Дроздовым и Никосом Сафроновым. Недавно портрет жены Никосу заказывал. Неделю позировала. Увидел тебя, ноги сами повели. Но ты же опытный человек. Такого опыта не было. Правику особенно понравилось. Жена посчитала, что если б мы с тобой зачали ее в министерстве, она училась бы сейчас в шестом классе. Вздохнул он и пошутил. Но я, как честный офицер, «Готов удочерить Вику». У нее и так появилось слишком много родственников. То Викина мать попыталась передавать продукты, но Валя пресекла это после первой же кошелки ресторанной еды. То Михаил стал жить со стомологиней из своей поликлиники, и та настойчиво приглашала на ужин, а Вика настойчиво отказывалась. То по городскому телефону Вике звонила об учебе Юлия Измайловна, то Соня, которой ничего не хотелось объяснять Вале и легко щебеталась с Викой, то Свен, измученный беременностью Ани и не знающий, кому пожаловаться. Вика оказалась в кольце людей, добирающихся через нее к Вале. И грамотно взяла на себя обязанности посредницы. Позвонила Рудольф, сказала в проброс. Открываем лебедка второй фронт. Время собирать камни к выборам. Несмотря на лажу с воробьевым и волковым, к тебе выстроилась очередь кандидатов. Ко мне, будешь варить воду в эфире и тесать из этой щебенки бриллианты. Час от часу не легче. Валя панически боялась передач с другими кандидатами в Госдуму. Понимала, что таких комфортных гостей, как генерал Воробьев, больше не будет. Тем более, что не могла разобраться в участвующих в выборах 43 партиях. И не понимала, зачем им столько. Наш Дом Россия... Понятно, там Виктор. Ну, коммунисты, там Зюганов, только что удаливший бородавки, о чем надрывалась пресса. Яблоко, болтун Явлинский, удаливший к выборам мешки под глазами, о чем тоже надрывалась пресса. ЛДПР, Жириновский, безнаказанно таскавший за волосы женщину-депутатшу. Женщины России, тоже понятно выбор Гайдар с Шукшиной. «Блок Джуны» — тоже понятно. «А кто остальные?» — 37. Предвыборные видеоролики окончательно запутали. «Вань, а Вань, а что такое справедливость?» — спрашивала корова быка. «Вот тебя доят. Делают из этого молока масло». «А ты сама это масло пробовала?» — отвечает бык. После чего корова получала бутерброд с маслом, а диктор говорил «Вот теперь справедливость!» Блок Ивана Рыбкина. И корова, съев бутерброд, успокоенно приговаривала. «Голосуйте за Ивана! Справедливость, порядок, мир!» Зиновий Герт предлагал выбрать порядочных людей, подразумевая демвыборы России, где в первой тройке были Гайдар, Ковалёв и Шукшина. В рекламе Гайдар шел вдоль рельсов и говорил, что России надо дать шанс. Шукшина нравилась как артистка. Но было ясно, что в политике она дура дурой, как и сама Валя. Еще на голову ряженного под Ньютона артиста падало яблоко. Он скалился в улыбке, а голос за кадром советовал: Выбирайте яблоко, пока вам на голову не свалилось что-нибудь другое. А лидер движения Вперед, Россия, Борис Федоров, появлялся в предвыборных роликах с картонным черномырдиным и глумился. Виктор Степанович. Неужели трех лет в качестве премьер-министра вам недостаточно? Ведь результатов нет. Какие вам нужны полномочия? Кто вам мешает? На съемку передачи с Горяевым ехала как на казнь. С утра даже показалось, что заболевает. Подташнивала, подкруживалась голова. Заварила в термосе шиповник? и пила его в машине. У Вики в институте было что-то важное. Тем более, что однокурсникам она уже похвастала газетой, подтверждающей лебедевско-горяевское происхождение. Валя зашла в кабинет Ады и, словно это могло помочь, проныла. «Так неохота идти на передачу!» «Ты лебёдка во время съемки, Чашки бей!» а самовар не трогай. За передачу уплочено. Подмигнула Ада, поглядывая в зеркало на свое посвежевшее лицо. Видишь, я как бы занялась собой. Сначала мне делают общий массаж из вербены с толченными ракушками. Потом обмазывают тело сывороткой из бычьей спермы. Потом ее стирают специальной варежкой оборачивают в красные водоросли и через них пропускают тепло. Весь цикл 6 часов. И как они собирают бычью сперму? Не удержалась Валя. Технология сбора спермы не обновлялась в течение всей истории человечества. Подняла бровь Рудольф и достала из шкафчика бутылку коньяка. Хлебнешь для храбрости? «Нет. Мало ли, куда меня понесет, замахала Валя руками. «Президент-то еще жив, понимаешь?» — передразнила Ада Ельцина. «Может, Горяева в президенты? Ему пойдет, Такой красавец барин. И помладше Ебэна, И к Валюшке близко лежит», — поддержала Катя. «Он раньше габистом молотил?» — поинтересовалась Ада. «Министром. У него отец репрессирован. Безупречная анкета для президента». По дороге в Гримерку Валя спросила Катю. «Для Феди бычьей спермой обмазывается. Его спермы уже не хватает? Если у Ады в жопе загорелась солома...» Феди меняются со скоростью света, пожала плечами Катя. Гример сегодня новенький, метросексуал. Валя постаралась запомнить это слово, чтобы узнать у Вики, что оно значит. Изящно одетый гример оказался профи. Так бережно красил и причесывал, что Валя совсем успокоилась. Она не сразу привыкла на телевидении к тому, что чужие руки водят по лицу губками и кисточками. Но теперь научилась расслабляться и получать от этого удовольствие. Да еще Рудольф отказалась от кинзо, заключив договор с другим магазином, и в артистической ждал целый ворох прекрасных костюмов валиного размера. В студии словно прибавили света. Корабельский носился, ругая подчиненных матом. Федя сиял загаром и красной водолазкой. А Ада шепнула Вале. «Не ударишь в грязь лицом. Сбацаю договор на хорошую сумму». Словно иначе договора не будет.